Не вовремя тебя, служивый. Ох, не вовремя, — приговаривал Мальчевский, помогая Беркуту перевязывать звонаря. Даже получив в плечо пулю от засевшего на склоне долины снайпера, звонарь еще дважды опустил оружие на тело напавшего на него унтер-офицера. И лишь тогда, все еще не выпуская из рук автоматической секиры, а сел на колени рядом со своей жертвой и, опираясь руками на ствол Шмайсера, яростно, словно обреченный зверь, зарычал. — Я знал, — хрипел он, — знал, что случится. Это именно здесь. Они гнали меня на смерть. Полгода загоняли меня под эту пулю. Она здесь. Как же она меня, скотина, нашла? Еще две пули щелкнули рядом с ним, но ветки деревьев мешали снайперу вести прицельный огонь. Опомнившись, Беркут и Мальчевский сумели затащить звонаря в домик и уложить на сохранившуюся железную кровать с иссеченным осколками матрацем. Пуля ударила звонаря в плечо и, очевидно, раздробила лопатку. Однако осматривать рану уже некогда, да и не было особого смысла. Бинтом, изъятым из убитого немца, капитан наспех перевязывал раненого прямо по окровавленной гимнастерке. — Как думаете, товарищ капитан, выживу? — тихо спросил звонарь. А ведь Беркуту показалось, что до этого боец на несколько минут потерял сознание. — Слишком уж... Терпеливый, безмолвно сносил бесцеремонные ворчания, которому они подвергали налитое огнем тело. А черт тебя знает, служивый, ответил за командира Альчевский. Может, и выживешь, если подыхать не захочется. Черта два подыхать, в тон ему ответил звонарь. А зачем мне подыхать? Мне боюсь в Санбат. Нет уж, чтобы теперь и вдруг подыхать. — Ага, санбат, иронично поддержал его Мальчевский. — Погоди, сейчас врачей кликну. — Не трави душу. Лучше дай две гранаты. Вон, ящик в углу с гранатами. Дайте одну и положите меня за домик. Там я вас с тыла прикрою. — Три гранаты не пожалею. Только не дрыгайся. Дай тебя доходягу спокойно перевязать. Немчура, вон уже на льду. Наши, прямо на нас прут. Гад буду, затопчут. Мальчевский связал концы бинта и вопросительно посмотрел на Бергута. Уткнувшись затылком в стену, раненый дрожал от холода и матерился. Капитан как мог укутывал его шинелью. — Положить его надо, потому что не усидит. — подсказал Мальчевский. — На грудь, на спину. Как лучше, звонарь. — А кто его знает? Только, слышь, капитан, никакой я не звонарь. — Не понял. — Не звонарь я. Кожухов — фамилия моя. — Ну, Кожухов так Кожухов. Красноармец Кожухов, значит, — успокаивающе уточнил Веркут. — Я-то слышал, все тебя звонарем кричат, потому и... Так что извини. Да ты, по-моему, и сам так представлялся. Сержант, глянь, где немцы. Мальчевский выскочил в соседнюю комнату и по бревнам обвалившейся части потолка ловко вскарабкался на стену. «Корда у стен крепости, великий князь! Часть фрицев еще цепляется за тот берег, остальные отстреливаются, лежа на льду», — доложил оттуда. Здесь на склоне тоже бой. На старшину его ребят поперли, засекли их. Рановато, черт. Ты не понял, капитан? Упорно обращаясь к Беркуту на «ты», вновь заговорил звонарь. Это не просто кличка. Говорить ему становилось все труднее. Слова он выдыхал вместе со стоном и болью. — Не просто. Я — это. Словом, штрафник. — Что значит штрафник? — А то и значит, что из штрафного батальона. Он здесь недалеко, чуть левее каменно речья, оборону держал. — Штрафник, говоришь? — рассеянно переспросил капитан. — Ну, штрафник, так штрафник. Тоже солдат? Но воевал ты здесь прекрасно. Мы с Мальчевским и лейтенантом Кремневым письменно это подтвердим. А коль с ранением подфартило, это считай, все, искупил. Бросил сверху Мальчевский. Кровью. Теперь такой же вольный стрелок, как и мы с капитаном. Да бежал я из батальона. Не реагировал на его слова звонарь. Андрей все еще не мог свыкнуться с его настоящей фамилией. «Как раз той ночью, когда вы прибыли сюда». «Дезертировал из штрафного?» — удивленно переспросил капитан. И лишь теперь, возможно, впервые, за все время знакомства с этим человеком, внимательно присмотрелся к его лицу. Да только что он мог вычитать на этом заросшем, грязном, искаженном болью в лице солдата, истекающего кровью на поле боя. — Может, ты мне лучше рвануть к Камзачу, а, командир? — Сомнут ведь ребят! — не обращал внимания Мальчевский на исповедь звонаря. — Не думаю. В крайнем случае уйдут в каменоломни. Мы должны быть здесь. — Нужно помочь нашим зацепиться за этот берег, — резко ответил Беркут. — Ну, здесь так здесь. Я уж не дизеркирую, как это дураша. — Какой же ты черта к нам попер? — спросил он уже звонаря. — Ну, драпал бы к немцам или куда-нибудь подальше за реку, к тыл. В плавнях прятался, а потом проведло, что на косе каменоломни. Тихо объяснил раненый капитану. Думал, пересижу. И за что же тебя, в штраф Никита? Спросил Мальчевский. Из сибирских лагерей искупать кровью. Я в лагерях почему оказался? Хлеб из села увозили перед войной, в тридцать третьем, перед голодом великим, под чистою подмели. А я комсоргом был, против выступил. Голодухи боялся, потому и против. Приехали в село за хлебом, А я хлопцев своих собрал, А босс в село не впустили, И письмо в Москву самому. Нельзя, мол, так, чтобы подчистую чистую до да зернышка, Чтобы хлебопашец на своей земле при урожае с голода. Тебя, конечно, в контру. Потом уже в лагере узнал от земляка, что почти все село наше вымерло от голода. Весь мой род до последнего человека. Это ж пятнадцать семей. Как меня не расстреляли, до сих пор не пойму. А в начале сорок второго добровольцем попросился. Долго не брали, но потом в штрафной. А мне что? «В штрафной, так в штрафной!» «Почему же теперь дезертировал?» «Почему?» и он помолчал. «Дай пить!» Беркут приподнял его голову и, поглядывая на Мальчевского, какие там у него вести, напоил из фляги. «Не мог я воевать ни за фашистов, ни за этих, которые всех нас голодом которые нас голодом, лагерями и зверствам. Ну, об этом мы пока помолчим, — предложил Мальчевский. Особенно сейчас. С этим когда-нибудь попозже разбираться будут. И уже, очевидно, после нас. Ну, что ж, после нас, что после нас. А мы-то на что? Не знаешь ты, младсерж Мальчевский, что там... В сибирских лагерях творится. Да разве только ты? Наверное, никто и никогда не узнает этого. — Поняли мы все, Кожухов, поняли, — ворвался в их диалог Беркут. — Полежи пока помолча, лишь бы выбраться отсюда. И считай, что ниоткуда ты не дезертировал, просто отстал от своих и привился к нам». Тут все такие, прибившиеся, а дрался, как полагается. Даже странно, что так отчаянно дрался. Так ведь и увидел, что вас тут горско. Да что там, я ведь и сам порой не могу понять себя. Закрутила меня жизнь на семь узлов. А мне бы на село свое взглянуть, пусть даже вымершие, на долину. Хата у нас под лесом стояла. — Ты еще увидишь ее? — как можно тверже, — сказал Беркут. — Обязательно увидишь, а пока молчи, береги силы. Скоро подойдут наши, и совершенно иная жизнь у нас с тобой пойдет. Совершенно иная